Часть вторая. 116 лет назад, когда Леватрена оказался в беде, был один крепостной. Он хотел спасти свою родину, поэтому отправился к обладающим силой монстрам, обитавшим по всему континенту святым зверям, чтобы просить о помощи. Благословите ваши силы, дабы защитить мою страну. Чтобы он мог получить силу, святые звери заставили его пройти через суровые испытания но мужчина превозмог всё и получил шлем, нагрудник и другие части брони. Все эти вещи были благословлены святыми зверями и превратили крепостного в воина, способного сокрушить армию. В одних доспехах без меча и щита он сокрушал угрожающих его стране солдат одного с другим. Благодаря ему земли левотойно расширились, и страна превратилась в величайшую державу континента блюда. Он до самого конца сражался ради своей страны, и был наречен паладином. Его потомки — семья Фишборн. С тех пор прошло 116 лет. Пришел день совершеннолетия Эшли, ей исполнилось 16 лет. Она должна была унаследовать титулы доспехи, и то, что случилось на церемонии, а из не будет никогда. Король Леватейна, командир рыцарей Арчибальд и все вельможи видели, как Эшли надела броню, а потом развалилась на 12 частей. От командира парень узнал настоящую легенду о Паладине, то, что предок семьи Фишборн получил силу от святых зверей, выполняя задание «Ложь». На самом деле они попросили тело наследника семьи Фишборн, который родится через сто лет. И это была Эшли. Когда она надела броню, её тело разделилось, обратившись в монстров, и разбежалось к святым зверям. Айзек успел схватить голову, ставшую белой змеёй, и сбежал. Он стал беглецом, лишённым дома, чтобы защитить сестру, иначе он поступить не мог. Айзек не прекращал вспоминать. С того дня наша жизнь сильно изменилась. Их преследовали, они попали в лес, называемый Гнездом Дракона, там повстречали Изадору, а от дракона узнали правду. Дракон рассказал им. В давние времена была война между людьми и монстрами. И человеческой богоматери служил Суккуб, Она похитила силы святых зверей. Низшие монстры никак не могли соперничать с силой 12 святых зверей. Подчинив себе их, Богоматерь силой установила мир между людьми и монстрами. Эшли была потомком того суккуба, её тело разделилось на 12 частей, и похищенные демоном сновидения силы вернулись к их хозяевам. Именно эти мысли крутились в его голове. Парня взбесил рассказ дракона, он поклялся, что вернёт тело сестры. Они смогли избежать боя с Гидрой. Изадора последовала за ними. Они перебрались через восточную границу Леватейна и попали в страну песков Рандайт. Святые звери всё ещё любили суккубы и хотели украсть её части друг у друга, и совсем старый дракон, чтобы остановить войну между святыми зверями, использовал свою дочь, которая родилась от человека. В бою с Грифоном они вернули правую руку Эшли. Именно этот их путь прокручивал в голове Айзек И он вспоминал об этом, потому что воспоминания не думали ослабевать. «Айзек, что-то случилось?» Смотрели на остановившегося парня с подозрением. Изадора задала ему свой вопрос. «Нет, ничего. Он покачал головой и пошёл туда, где уже была приготовлена еда. Гостиная дома». Когда бой с Грифоном закончился, они сбежали из Орандайта, Той страной правил святой зверь, что было очень редко. И из-за того, что они победили правителя, их объявили в розыск. Потому как только раны более-менее зажили, они должны были сразу же бежать из страны. И сейчас они направлялись к новой цели, они обогнут горный массив на змеи и пойдут на север. Живя на улице, они шли дальше и, наконец, смогли добраться до деревни, где получилось слегка расслабиться. Это была маленькая деревенька, хотя вообще неизвестна она не была». Прежде чем покинуть Рандайт, они купили у торговца карту этих земель, и эта деревня была обозначена на ней. А рядом с деревней была страна Каладборг, и здесь отдыхали направлявшиеся туда торговцы. Хоть у них была карта, но без ясновидения Эшли Айзек плутал бы куда дольше. Такой маленькой была эта деревня. Хоть они и свалились, как снег на голову, хозяйка дома, Генриетта, предоставила им ночлег. Им доводилось иметь дело с торговцами, потому они смогли договориться на комнату и еду. Они остановились у женщины на несколько дней. За это время парень успел поправиться, а поле неподалёку они использовали для тренировок. Их преследовали, потому и дальше оставаться здесь они не могли, так что думали о том, чтобы вскоре уйти. На большом блюде был пирог, от которого расходился приятный аромат. Разок парню уже доводилось его пробовать. В качестве начинки использовалось мясо, рыба, яйца и фрукты. Всё вместе-то запекалось, и с виду было не понять, что же там. Но вкус пришёлся по душе, особенно из-за дури. Она до этого жила в лесу, и ей хотелось попробовать всё новое. Она попросила приготовить ещё, и Генрета выполнила её просьбу. «Ура! Ура!» – радостно бормотала девушка, усевшаяся рядом с Айзеком. А сам парень смотрел не на пирог, а на блюдо под ним. «Госпожа Генрета! Быстрее! Быстрее!» «Да-да, сейчас разрежу». Генриетта принялась разрезать пирог ножом и перекладывать на маленькие тарелочки. Теперь парень мог рассмотреть блюдо. «Ну точно. Госпожа Генриетта. Это блюдо...» А, Братишка, ты знаешь о нём?» Айзек утвердительно кивнул. «Оно с моей родины». Всего он рассказать не мог, но это было допустимо. На блюде было изображено солнце, символ Левотейна. Там это была традиционная посуда, и такой дизайн использовали очень многие. Поверхность блюда была скрыта пирогом, но по одним узорам с краю Айзек смог понять, что это вещь из Ливотейна, Родной дом, который он покинул. И один этот вид всколыхнул воспоминания. «Ах, вот как! Не так давно мне продал его один торговец. Красивое блюдо, правда? Размер подходящий. Когда готовишь для гостей, очень оно удобное. Вот как!» «Значит, вы из Левотейна?» «Да, вроде». К Азадури это не относилось, но и правду сказать парень не мог. Парень сказал Генриетте, что они простые путешественники, они были без сопровождения взрослых, к тому же парень был одноруким. Они были готовы к тому, что от подозрений никуда не денутся, но хоть Генриетта и была разговорчивой, но не стала допрашивать, кто они такие. Всё же у неё останавливались не только торговцы, но и путешественники». Перед ребятами уже лежали ножи и вилки. Женщина села напротив них и скрестила руки в молитве перед едой. Здесь верили в Богоматерь. Перед едой или сном было естественным делом помолиться Богоматери. Айзек и Изодора были непривычны к этому, потому лишь молча ждали, пока Генриета помолится. «Всё, я закончила. Можем есть?» Когда она помолилась, Изодора спросила. "Айзак, тебе порезать помельче?» «Нет, не надо. Сам справлюсь». «Хм, понятно». С тех пор, как он потерял руку, девушка постоянно заботилась о нём. Когда полагаешься на других, привыкнуть к жизни с одной рукой не так просто. Потому он отказывался и всё же был благодарен за предложение. Девушка была нахалкой и всё же доброй. Для начала Айзек взял в левую руку нож и нарезал мелко пирог. Вначале он не мог рассчитать силу, потому вида соскользнула с тарелки. Но за несколько дней успел поднатореть, На это требовалось больше времени, чем когда было две руки, и со стороны казалось опасным, и всё же, пусть и неприглядно, он разрезал пирог. К тому же корка поддавалась легко. А из-за дура неумело разрезала свой кусок. На самом деле она просто плохо обращалась с ножом и вилкой, и из её тарелки еда тоже вываливалась. Неудивительно при том, какой жизнь она жила. М -м -м. Но дело касалось еды, и она была очень серьёзной. И нарезала очень внимательно. Ещё бы она также подходила к тренировкам. Наконец, нарезавшая еду девушка насадила кусок на вилку и закинула в рот. Её глаза засияли. «Как же вкусно Ха -ха -ха. А ты любишь вкусно покушать?» К радостно улыбавшейся женщине обратился Айзек. «Госпожа Генриетта, мы думаем скоро уходить. Скорее всего, уже завтра утром. Вот как. Я буду скучать. Спасибо вам за всё. И вам спасибо, что не давали мне скучать». Проглотившая кусок пирога из Адора спросила. «А можно мы ещё как-нибудь зайдём?» «Да, приходите, когда пожелаете». «Ага! Так и куда вы теперь направитесь?» «А, к беге...» Под столом Айзек ткнул ногтем в ногу болтливой девушки. Она тут же замолчала, а парень закончил. «В Калатболк!» «Так и знала. Отсюда все обычно в Калатболк или Орендайт идут. А раз так, вам придётся обойти великие болота». Айзек согласно кивнул. Правда, сказать этого не мог. Всё же их целью было именно это болото — Болото Бегемота. Поговорив обо всём подряд, они закончили обедать. Пирог они не доели, а оставили на вечер. Когда вернуться в комнату, поделятся с Эшли и Гриффи. Выходя из гостиной, Айзек обернулся и посмотрел на стол. На нём осталось лежать блюдо. Видя виде его парень снова начал вспоминать. Леватайен известен не только как страна рыцарей. Благодаря тому, что рыцарь мог стать любой, маленькая страна разрослась по всему континенту, но ещё их называли страной поддельных рыцарей и страной выскочек. А ещё Леватейн занимал большую часть континента блюда, и они занимались изготовлением этих самых блюд, потому у неё было ещё одно название «Страна блюда».